Император Июта. «А что, девочки, — сказала Марина Каменева, — на Калыме-то мы никогда не были. Мы согласились, что не были. А не полететь ли нам в Магадан? — спросила Марина. Мы немедленно выразили готовность лететь. А не поехать ли нам по Магаданской трассе? — продолжала Марина. Это всего тысяча триста километров. Желаете?» Мы моментально страстно зажелали. Перелет Магадан-Бухта-Нагаева. Серое небо, дождь то и дело принимается. Памятник жертвам репрессии работы Эрнста неизвестного. Слабонервным лучше близко не подходить. А впереди у нас тысячи с лишним километров трассы. Газель бодро едет, ее бодро ведет Сережа ведет и рассказывает. Вот здесь этап замерз. Много тысяч душ вместе с конвоирами и собаками. Пришла пурга, откуда не ждали и когда не ждали. Все замерзли. Вот здесь мост обвалился. Как раз когда по нему заключенных гнали. Видите, еще сваи торчат. А красивый был мост. Пролеты хоть и деревянные, а как будто из чугуна лилия, питерские зэки из инженеров-путейцев сооружали. А вот здесь, где Колыма поворачивает, года три назад вдруг стали тела всплывать, да много так, хорошо сохранившиеся, и почему-то исключительно женщин и младенцев. А потом оказалось, что река на той стороне берег подмыла, Их из мерзлоты и стала на стремнину выносить. На той стороне как раз женский лагерь был. А красота вокруг такая, Дух захватывает. Конец августа, ни комаров, ни мошки Можно на взгорочке хоть полдня, Хоть день просидеть и смотреть, смотреть, И думать, думать. Под вечер, Сережа со своей газелью привез нас на прииск до Сканья ночевать. На прииске ждали изо всех сил. Гости в таких местах редкость, развлечения. Повар Тимофей из Трепухи Наташка с Надей наготовили всего. Стол был, как на картинках в русских сказках. Таким образом, там, как правило, иллюстрируют свадьбу царевны-лебеди с царевичем Елисеем. На прииске жил пёс. Пёс абсолютно царских кровей. Серьёз. Он и по виду, и по повадке абсолютный аристократ, император. Я не вспомню сейчас, как называется порода. Северная какая-то порода. Северных собак не перепутаешь ни с какими другими. Плотная, как будто заутюженная от головы к хвосту шерсть, широкая медвежья морда, скруглённые уши, Острых не бывает у северных собак, чтобы кончики э, не отморозить, мускулистые лапы и хвост поленом, способные сворачиваться в шикарный меховой бубель. Царская кровь проявлялась в осанке, посадке головы, молчаливости. За все время нашего гостевания на прииске пес не сказал, по-моему, ни слова. Его подарили Юре, хозяину прииска, Какие-то заезжие американцы или японцы. Они приезжали перенимать у Юры опыт. Огромные драги, содержащиеся в безупречном порядке, железная дисциплина, четкая и жесткая организация работ, чистота, как будто не прииск вовсе, а строительство Королевского дворца в Нью-Кемпшире и бережное какое-то даже трепетное отношение к тайге, странное для старателей которым, по идее, должно быть на все наплевать, кроме добычи презренного металла и получения денег за добытое. Японцы или американцы и прислали юри Пса царских кровей вместе с подругой-принцессой, чтобы, во-первых, император не скучал, а во-вторых, чтобы кровь оставалась настоящей, голубой, ни с какими другими собачьими кровями не перемешивалась. И зажили они на Юрином прииске счастливо император и принцесса. Старатели, рассказывали, сама я этого не застала, что поначалу у них была любовь, да еще какая. Вдвоем они бегали в тайгу и возвращались абсолютно счастливыми. Плавали в ледяной колыме почти до самой стремнины, и он всегда плыл чуть позади, отслеживая подругу. По утрам он приносил к ее ногам задавленных мышей и евражек, ну, то есть кофе в постель подавал. Он каменел и леденел, когда принцессу гладили и хвалили люди. Ревновал страшно, но держал себя в руках. А как же иначе? Он император и просто обязан держать себя в руках. Потом родились щенки. Четыре то ли медвежонка, то ли поросенка, лобастенькие, тупоухие, Желтопузы со скрюченными в крохотные бублики крохотными хвостами. Отец-император был счастлив и горд. Он рассматривал своих детей с изумлением и радостью. Он просиживал рядом целыми днями. Он стал приносить любимой дохлых мышей и евражек не только по утрам, но и по вечерам. Он не подпускал к своим детям людей, хотя северные собаки никогда не нападают на людей. Они существуют для того, чтобы спасать людей от зверя, от мороза, от пурги. А принцессе все это дело в смысле семейной жизни очень быстро надоело. Она перестала быть прежней красавицей, шерсть лезла клоками, и ее это раздражало. Она все пыталась навести прежнюю красоту, а никак не получалось. Живот отвес, и четверо лобастеньких и желтопузых, похожих на отца, то и дело приставали к ней, требовали внимания, заботы, ласки и еды, а ей хотелось на волю. Ведь как хорошо все было еще совсем недавно, покуда не навалилась на ее шею вся эта семейная обуза. Можно куда угодно бежать и все, что угодно там делать. Можно за ближайшей сопкой унюхать тревожный и грозный медвежий запах, и немного пойти по следу. Просто так, чтобы знать, куда он ушел, этот зверь, и откуда может нагрянуть. Можно в кедрачах полаять на белку, взлетевшую на самую высокую ветку. Можно вырыть из-под мха сладкий корень и пожевать его. Приятно, вкус такой странный. Можно гонять в ручье форель, пугать куропаток. Все, что угодно можно. И вдруг ничего нельзя. Сиди с бестолковыми и беспомощными детьми за забором прииска, под стеной лиственничного сарая, где нет ничего, кроме пыльной травы, миски с неинтересной едой, недоумевающего мужа и бесконечных забот. И в один прекрасный день принцесса решила — хватит с нее. Пусть этот самый муж разбирается, как знает — А ее жизнь еще не кончилась. Она еще молода и прекрасна. Ей хочется жить весело и интересно, как любой принцессе. И она стала уходить в тайгу. Поначалу одна, потом присмотрела себе компаньона из собак попроще и закрутилась и понеслось Ее пытались привязывать. Но привязывать северных собак — дело гиблое. Они все равно уйдут, хоть на пудовую цепь посади. и Ее пытались запирать, но она поднимала такой шум, что на прииске никто не мог спать. Она рычала на детей, швыряла их, раздражалась. Она и на императора рычала. Это он ведь во всем виноват. Он устроил ей такую каторгу вместо прежней прекрасной жизни. Император понимал только одно. Детей нужно спасать, покуда супруга шарится по тайге. И он стал спасать детей, сам, один. Других собак он к своей семье не подпускал. Нет, молоком из младенческих бутылок их кормили, конечно, Наташка с Надей. А за бутылками Юра ездил в Магадан, не слишком далеко, километров 600 по тракту. Император делал все остальное. Укачивал, ухаживал, убирал, вылизывал, выкусывал, наподдавал по круглым поросячьим задницам, чтобы вели себя прилично. Повел на первую прогулку. Дети дошли почти до бани на берегу. А самый храбрый, самый похожий на отца, даже в камыши залез с сдуру. Отец кинулся и вытащил за шкирку. Супруга прибегала поначалу раз в день, потом реже презрительно оглядывала щенячью кутерьму и блаженно валилась отдыхать. Император сидел, выпрямив гордую спину, караулил ее сон. Когда она просыпалась, он пытался показывать детей, подросли, поумнели и уже не требуют бесконечных усилий, но ей было все равно. В конце концов она переселилась к другим собакам, где было весело, где радостно скакал ее беззаботный компаньон, и больше за загородку не приходило. Император время от времени ходил смотреть на нее. Все же он очень ее любил. Он слегка потрепал того, на которого его променяли, просто потрепал, а мог бы загрызть, легко. Он крупнее и сильнее всех остальных собак. Но смерть врага ничего бы не изменила, и император это понимал. Юра, хозяин прииска, замучился просто. Как помочь? Да и примет ли император помощь? И все приисковые замучились тоже. Тогда Юра сел в машину, поехал в Усть-Амчук и привез оттуда Юту. Никаких не королевских кровей, особенной красоты тоже никакой. Так, девочка и девочка. Юта прибыла, осмотрелась, обижала территорию. В тайгу тоже сбегала ненадолго. Потом зашла за загородку и обнаружила императорскую семью. Император как раз мыл детей после обеда. Креиск затаил дыхание. Выгонит или нет? Юта некоторое время наблюдала. Потом решительно отстранила ошеломленного императора от неподобающего занятия. Перемыла детей тому самому резвому, наподдала поддала по заднице, уложила всех спать, сама пристроилась рядом, но глаз не сомкнула. Через некоторое время разбудила, умыла, построила и повела к сопке на разнотраве витаминов поесть. Император следовал за ними издалека. На прииски никто не работал, ждали К вечеру Юта привела детей домой. Воспоследовали процедуры укладывания и на поддавание по задницам. Велела всем спать и сама улеглась. Настороженный император устроился в некотором отдалении. Утром, ледяным хрустальным августовским колымским утром, Юты в загородке не оказалось. Все наблюдали. У всех в это время нашлись неотложные дела как раз рядышком. — Не везет мужику! — со вздохом заметил кто-то из старателей. И тут прибежала запыхавшаяся Юта. Она бегала в тайгу за угощением для императора. И когда она положила перед ним дохлую мышь, по-моему, он заплакал несмотря на то, что он император. Императорские наследники тоже претендовали на мышь, но отец их разогнал. Подарок предназначался только ему.